Глава шестьдесят вторая. Карла. Карла паковала чемоданы. Быстро, яростно. Нет, красные туфли она класть не будет. Она в них поедет. Любимые духи, на удачу. Сначала в гостиницу, на эксклюзивное интервью, обещанное газете. Аванс пойдет на то, чтобы начать новую жизнь. Она свободна, свободна. Все получилось лучше, чем она смела мечтать. Бедненькая наивная Лили Верит, что мир можно сделать лучше Карла ее почти жалела С другой стороны, Лили заслужила то, что с ней произошло Пусть усвоит этот урок Присяжные ей поверили Карла сыграла хорошо свою роль Однако в ее словах были вкрапления правды Эд, разгреченный вином и ревностью, схватился за нож Она действительно его оттолкнула Эд не удержался на ногах и упал, приложившись головой о стену. Карла схватила нож, защищаясь, и ударила, не целясь. Нож вошел Эду глубоко в бедро. Из брючины торчала только зеленая ручка. А потом Карла бросилась бежать, на ходу зашвырнув перчатки в кусты. Если бы она могла чисто сердечно признаться в суде, что это была самооборона... Но многие знали, что они с Эдом не ладят, взять хоть последний громкий скандал на многолюдной вечеринке. А если бы ей не поверили? Нет, эта история о неизвестном злоумышленнике надежнее. Ведь это тоже правда. В дверях стоял мужчина. Карла смутно помнила, как пробежала мимо. — Спасибо, что ты там стоял, незнакомец, — думала она. «Теперь на тебя можно повесить всю кровь и ужас». Думать об этом было невыносимо. Единственный способ справиться с воспоминаниями — убедить себя, что все произошло так, как она рассказала на процессе. Жить своей жизнью. Она вместе с Поппи уедет в Штаты и построит жизнь заново, вдали от любопытных итальянских и английских глаз». Юриспруденцию забросит, хватит с нее судов. «Эй, ты!» Карла подскочила. «Лили, как вы сюда вошли?» Лили подбрасывала на ладони ключ, словно дразня Карлу. «У меня есть запасной ключ. Это же раньше был мой дом, забыла? Прежде чем ты украла его и увела моего мужа. Надо было вам с Эдом сменить замки». Карлу затрясло. «У вас остался ключ», — Лили улыбнулась. «Я одолжила его другу. Его-то ты и видела в дверях. Он сказал, что ты выбросила окровавленные перчатки, а он их подобрал в качестве улики». «Вы лжете?» «Нет», — Лили говорила хладнокровно и с ужасающей уверенностью. «Не лгу». Лили... Я приподняла пакет с перчатками. «Видишь, экспертиза подтвердит, что на них кровь Эда, и здесь ее куда больше, чем было у тебя на одежде. А еще на них осталась земля. Ты пыталась избавиться от улики. Подозрительно, не правда ли?» «Вы не сможете ничего сделать», — засмеялась Карла. «Их нельзя использовать. Суд-то закончился». «А ты, как я погляжу, не следишь за изменениями в Уголовном кодексе. Видимо, гражданское право — твой потолок». Закон изменился уже несколько лет назад. Отчасти после того процесса, о котором я тебе рассказала, нарочно к твоему сведению. Правило «дважды за одно преступление не судят» применяется теперь не всегда, особенно в случае появления новых улик, Например, ДНК. Все, что нужно, отнести перчатки в полицию, и тебя будут судить снова. И на этот раз дадут пожизненное. «Если вы так уверены, почему не пошли в полицию?» — насмешливо спросила Карла. «Я уже понимала, что совершила ошибку. Хотела посмотреть тебе в глаза. Сказать, что я на самом деле о тебе думаю». На глазах у меня выступили слезы. «Бедный Эд, он не заслужил такой смерти. И ты заплатишь за это, Карла. Пусть это будет последнее, что я сделаю в Жи». С горящими глазами она бросилась на меня силой, которой я от нее не ожидала. Я оттолкнула ее, но споткнулась о стул красного дерева с плетеной спинкой, купленной мной когда-то на аукционе его карла у меня тоже забрала защищаясь я резко выставила руки вперед ключи перчатки полетели в разные стороны высверг металла оглушительный грохот в ушах сейчас пять часов и в эфире выпуск новостей радиоприемник весело тараторит соснового комода заставленного фотографиями отпуск выпускной свадьба Рядом красивое голубое с розовым блюдо и недопитая бутылка Джека Дэниелса за поздравительной открыткой. Пронзившая меня боль была настолько острой, что казалась нереальной. В мыслях промелькнула целая череда вопросов. Что будет с Томом, если я умру? Кто его поймет? Как мама с папой переживут смерть второго ребенка? Надо мной на стене висела картина с белым итальянским домиком, который очень украшает карабкающиеся по стенам Бугенвиллии. Память о Медовом месяце. Эту картину мне помог нарисовать эт. Прошел уже час. Я по-прежнему лежу у стены. Ноги онемели, я истекаю кровью и жду. Кровь струйкой истекают с головы, разбитой, а стену. В груди страшно болит. Неужели еще и инфаркт? Серебряный браслет, подаренный Эдом в медовый месяц. Вопреки всякой логике, я ношу его, не снимая. Впился в тело, потому что я неловко упала. Подвернутая щиколотка, которую вначале только ныло, разболелась не на шутку. Запах Гарри стал слабее. Горит что-то резиновое. Так пахнет, когда жгут покрышки. Неужели она сожгла перчатки? Если Карла их сожгла, доказательства больше нет. А если Джо расскажет про ключ, посадят скорее меня, чем ее. Карла. От толчка Лили Карла налетела на кухонный стол. Упавшее блюдо разлетелось на осколки. Падение ее оглушило, но не помешало снова толкнуть Лили. На этот раз там, где Лили ударилась о стену головой, осталась трещина. Карла смутно помнила, когда шла до раковины и попыталась избавиться от перчаток. Изобличающая улика — это определение много раз попадалось ей в уголовных делах. Ее необходимо уничтожить. Перчатки горели плохо, поэтому Карла изрезала их на мелкие кусочки и спустила в унитаз. Обессилив, она сползла по стене в прихожей под одним из набросков углем к самой первой маленькой итальянке. Здесь можно было передохнуть. Серьезных травм она не получила, но психика уже не выдерживала. Отсюда, Карле, были слышны стоны Лили. Кто бы мог подумать что из головы может вытечь столько крови. Если бы ее слушались ноги, Карла, может, и помогла бы Лили. У нее было время одуматься после первого шока при виде окровавленных перчаток. Странно, но она не испытывала к Лили ненависти за то, что та попыталась вернуть ее в тюрьму. На ее месте Карла поступила бы точно так же. Всю жизнь она желала получить чужое. Пинал в виде гусеницы, красивую одежду, отца. Ведь даже ее мать принадлежала Ларри. И Эда, пока, наконец, не заполучила его и не поняла, что он такое. Карла напомнила себе, что не собиралась убивать Эда, а только защищалась. Она смертельно испугалась, когда нож вошел ему в бедро. Легко, почти не встретив сопротивления. От этого воспоминания Карлу замутило. «Я заслуживаю тюрьмы», — сказала она себе. Все зашло слишком далеко. Ее блуждающий взгляд упал на фотографию Эда с Томом. Отец с сыном сидели в обнимку и широко улыбались из рамки. «Поппи! Как ее дочка проживет без матери? Матери должны защищать своих детей». Теперь Карла понимала, что мама Франческа в свое время лгала, что отец Карлы умер, а позже скрыла, что у нее рак. Карла не имеет права обречь Поппи на страдания, угодив в тюрьму. В детстве ей казалось, что нет ничего хуже, когда мать говорит с иностранным акцентом и пропадает на работе. Но для Поппи все обернется куда страшнее. В классе она будет изгоем с большой буквы И. Сомневаться в этом не приходилось. Надо справиться со своим непослушным телом, стать и уйти. Хотя бы ради Поппи. Карла начала понимать, что сильно рискует, медлив прихожей. Кольцо бабки Эда поможет им с Поппи продержаться несколько недель. Раздался стон. Карла сказала себе, что вовсе не желает Лили смерти, особенно теперь, когда перчаток больше нет. Она ее всего лишь толкнула. Хотя трещина в стене производила шокирующее впечатление. Но и помогать Лили, рискуя собственной свободой, она тоже не намерена. Если на улице попадется телефонная будка, она сделает анонимный звонок о пострадавшей женщине. «Лили? Шаги!» Кто-то идет по коридору. Карла в ужасе осознала, что Лили, наверное, оставила дверь открытой. «Где моя Лили? Что ты с ней сделала?» Карла подняла глаза и страх сдавил ей горло. «Это он, мужчина, который проник к ним в дом в тот вечер. При виде почти черных глаз в ней шевельнулась И более далекое воспоминание — это незнакомец, заговоривший с ней на похоронах Тони. Он пробежал мимо Карлы к Лили. — Дорогая, все в порядке, я уже здесь. Но ответа Лили Карла не услышала. От его приближавшихся шагов завибрировал пол. В руке сверкнул металл. Карлу охватило странное спокойствие. — Ты ее ранила! — закричал он. «Ты ранила Лили!» Последнее, что слышала Карла, это свист воздуха, разрезаемого летевшим в нее лезвием.